Штирлиц, выпав из окна, чудом зацепился за карниз. На следующий день чудо опухло и мешало ходить. Нужны ли чудеса для армейского рукопашного боя? Для самбо? Для бокса? Кто скажет, что это не работающие системы подготовки? Чудеса и завлекалочки нужны там, где есть явная нехватка реальности. А посему требуется продать сырью билет на приобщение к мистическому знанию и таинственным силам. Если первоисточник недосягаем в своих проявлениях, если, кроме него никто не может повторить им сделанного, если система не обучает людей реальным и понятным знаниям, то она. Построено для чего угодно, но не для обучения. Если в институте нет выпускников, то в нем не было и студентов. А если выпускник не готов даже рискнуть стать ректором, то он ни хрена ничего не знает. Сектанство – очень удобная модель для безбедного существования Абсолюта и его купание в лучах обожания. Многим коллегам не стыдно. Господь им судья. Вы спросите, а зачем эта одна лысая абразина резала канаты, прокалывала стаканчики, висела в петлях, зашивала ноги, отрубала горлышки прямым и лоу, пробивала кулаком сиськи, и стреляла на рекорд Министерства обороны. Мы задираем наши планки лишь для того, чтобы показать нашим ребятам, чего они могут добиться при мужественном отношении к жизни и героическом труде. Все, что было проделано в части веселых картинок, мною и моими товарищами. Вполне по силам любому реально тренированному человеку. Просто мы иногда чуть лучше тренированы. Тайна. Необходимо татарской невесте в первую брачную ночь, когда с девственностью не задача. А батыру нужно как-то все объяснить. Во всех остальных случаях, на наших улицах, Нет никаких тайн. На них побеждает не тот, кто верует в божественный образ очередного наставника, а тот, кто пашет и соревнуется в своих умениях. Отсутствие соревновательных поединков по правилам, принятым в данном стиле, есть еще один явный признак разводилова. Зачем я написал все это? Наверное, за тем, чтобы заявить, что я не верю ни в одну материю, которую нельзя измерить, потрогать или получить ею по морде. Если кому-то интересно мое мнение, конечно. Никаких фокусов нет и не может быть там, где все лаконично и ясно без мистики и тайны. И уровень вашей готовности проверят буквально на первенстве Жео номер семь или в реальной драке, в бою. Спрашиваешь у господ иллюзионистов, а почему вы все так медленно делаете? По каким правилам сражаетесь? И когда пройдут ваши соревнования? И слышишь... До боли одинаковый ответ У нас нет соревнований и реальных скоростей Потому что в этом случае мы убьем противника Извините, сердешные Откуда вы знаете, что именно убьете? Что, неужели уже были случаи? Желчи в моих словах, почти нет Я просто мечтаю посмотреть на то Что получится у некоторых наставничков, честно шаманищих в избранной утопии? Меня бесит мистификация, создаваемая для поднятия градуса истерии вокруг какого-либо стиля. Ну зачем же применять приемы, столь оскорбительные для верящих вам людей? Любое лукавство нечистоплотно. Делаешь фокусы. Так честно признайся, что ты иллюзионист, стремящийся к наживе, но не смей называть себя волшебником. Так, меня просто оскорбляют своим трюкачеством, прекрасно подготовленные типа монахи, типа из Шаолиня, гимнасты и акробаты мирового уровня, демонстрирующие Столь дешевые трюки, что показать их сможет любой курящий пацан. Случись у него тренер на пару часов. И это Шаолинь.